Хронологическая таблица основных событий романа 53 год, 19 сентября В небольшом городе Италика, ныне Севилья в Испании, родился Марк Ульпий Троян. Там же молодой Марк поступил на военную службу. Под командованием отца, который одно время являлся наместником Азии, воевал с аудеями и парфянами. Все ступени... От рядового легионера до командующего армией прошел в Верхней Германии. 68 восьмой год, июнь. Свержение Нерона и начало Гражданской войны, во время которой были убиты три императора. Императоры, по очереди Гальба, июнь 68 убит 15 января 69-го. Атон... 15 января 69 25 04 -го, 69 -го. Вителий, 21 01 69 убит 20 -го, 12 -го, 70 -го. 81 96 годы правление Домициана 91 год Троян назначен консулом Затем наместником Верхней Германии. 97 год. Троян получил от Нервы титул германский и был усыновлен. 96-98 годы. Правление Марка как Цея Нервы. 101 год. Весна. Начало первой войны против Даков. 101 год. Лето. Битва при Тапах. Прорыв в на реки Бистры. 102-й год. Вторая кампания. Сражение на подступах к армии Зигетузи. 103-й год. Мир с Децибалом. 105-й год. Весна. Децибал захватил Гнея Помпея Лонгина. 105-й год, 6 июня, Начало второй войны. 106-107 годы. Окончание войны. Конец книги. Запись произведена Издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Март 2023 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.